В первом акте музыкальной драмы «Зигфрид» в третьей части тетралогии «Кольца Небелунга» Вагнера Зигфрид поет песню «Когда кует меч». Но признаюсь, что не мог устоять перед очарованием героического женского голоса, каким обладала тогда Орландо. Внешняя представительность артистки, мощь вокала, искусность драматических ударений создают нам иллюзию царственно-страстной женской души и после исполнения, например, арии Изольды «Знакома ль тебе, госпожа, любовь», вплоть до иступленного возгласа «Будь факел хоть светочем жизни моей, его я, смеясь, погашу поскорей» — причем певица передала сценическое действие энергичным, отметающим движением руки — «я готов был в слезах упасть на колени, перед осыпанной аплодисментами, победно улыбавшейся Орландой». Между прочим... А компонировать ей в тот раз вызвался Адриан, и он тоже улыбнулся, вставая из-за рояля и скользнув взглядом по моему до слез растроганному лицу. В таком настроении приятно и самому показать свое художество обществу, и поэтому я был очень тронут, когда его превосходительство фон Ридезель, Тотчас же, поддержанный длинноногой изящной хозяйкой, выговаривая слова на южно-немецкий лад, он по-офицерски, отрывисто попросил меня повторить анданты минуэт Миландра 1770 год, которые я здесь однажды уже исполнял на своих семи струнах. «Да чего же слаб человек? Я был ему благодарен». Я совершенно забыл о своем отвращении к его гладкой, пустой, даже какой-то ясной, от несокрушимой наглости, аристократической физиономии с закрученными светлыми усами, полными выбритыми щеками и сверкающим под белесой бровью стеклышком монокли. Для Адриана, как мне отлично было известно, фигура этого рыцаря находилась, так сказать, по ту сторону всяких оценок по ту сторону ненависти и презрения, даже по ту сторону насмешки. Он и плечами не пожал бы по ее адресу, да и у меня, собственно. Она вызывала такое же чувство. И все-таки в минуты, когда он требовал от меня активной лепты обществу, чтобы оно, наслаждаясь чем-либо грациозным, оправилось от натиска революционной новизны, Я поневоле относился к нему с приязнью. Очень странно, немного неловко и немного смешно было наблюдать столкновение ридезелевского консерватизма с другим анти- и ультрареволюционным консерватизмом, делающим упор не на все еще, а на опять сначала, и фрондирующим против буржуазно-либеральных вкусов с другой стороны, не отставая от них, а забегая вперед». Дух времени как раз давал повод к таким иллюзиям, не только подбадривавшим, но и озадачивавшим старый несложный консерватизм. И в салоне госпожи Шлагенхауфен, чистолюбиво заполненном самыми разношерстными элементами, Тоже представлялся для этого повод благодаря фигуре доктора Хайма Брейзахера, ученого без официальной должности, человека ярко выраженной расы, интеллектуально весьма развитого, даже смелого, впечатляющей безобразной наружности, который, явно не без злорадства, играл здесь роль чужеродной закваски. Хозяйка ценила его диалектическое красноречие. Интонированный, между прочим, на пфальский манер, и его парадоксальность, заставлявшую дам с каким-то жеманным ликованием всплескивать руками над головой. Что касается его самого, то он пребывал в этом кругу, по-видимому, из снобизма, а заодно из потребности поражать элегантную ограниченность идеями, которые в компании литераторов произвели бы, наверное, меньшее впечатление». Я его терпеть не мог, считал его интеллектуальным проходимцем и не сомневался, что Адриану он тоже противен, хотя по каким-то мне не вполне ясным причинам мы ни разу не говорили с ним о Брейзахере. Но чуткости доктора к духовному тонусу времени, его тонкого нюха на новейшие запросы я никогда не отрицал, и многое из этой области впервые открылось мне благодаря ему, и его салонным беседам. Он был всезнайк, умеющий говорить о чем угодно. Культур-философ настроенный однако, против культуры, ибо, как утверждал, не видел во всей ее истории ничего, кроме процесса упадка. Самым убийственным в его лексиконе было слово «прогресс». Он произносил его с какой-то уничтожающей пренебрежительностью. И ясно чувствовалось, что такое консервативное презрение к прогрессу служит его лицензией на место в этом обществе, своеобразным допуском в салон. Очень умно, однако отнюдь не располагая к себе, издевался он над прогрессом живописи от примитивно-плоского изображения к перспективе. Считать отказ до перспективного искусства, от перспективистского обмана зрения, бессилием, беспомощностью, топорным примитивизмом и снисходительно пожимать плечами по этому поводу, вот она, заявлял он, вершина дурацкого новомодного чванства». Отказ, воздержание, неуважение, не суть признаки несостоятельности невежества, бедности. Напротив, иллюзия — это самый низкопробный, самый угодный черни принцип искусства, и откреститься от нее значит проявить благородный вкус. Умение откреститься от определенных вещей — качество, очень близкое к мудрости, или даже являющееся частью ее, к сожалению, совершенно утрачено, и вульгарное нахальство именует себя прогрессом. Подобные взгляды были почему-то отрадны посетителям салона «Урожденный фон Плаузинг». И, по-моему, они чувствовали скорее некоторую неуместность таких суждений в устах Брейзахера, чем неуместность своих аплодисментов в их адрес. Точно так же, — говорил он, — обстоит дело с переходом музыки от монодии к многоголосию, к гармонии, в котором тоже принято видеть культурный прогресс, тогда как в действительности это самое настоящее достояние варварства. «Это, по-вашему, пардон». «Варварство?» — пропел господин фон Ридезель, привыкший, наверное, усматривать в варварстве некую, пусть слегка компрометирующую форму консерватизма. «Конечно, ваше превосходительство. Истоки многоголосия, то есть пения, в интервалах квинты или кварты находятся далеко от центра музыкальной цивилизации, от Рима, где существовал культ прекрасного голоса. Они находятся...» на сиплом севере и были, по-видимому, своеобразной компенсации сиплости. Они находятся в Англии и Франции, преимущественно в Дикой Британии, которая даже первой включила в гармонию терцию. Так называемое развитие слуха, усложненность, прогресс являются, стало быть, подчас продуктом варварства. Я не уверен, что таковое надо за это хвалить».